Глава шестая Эскорт для светлой гости прибыл еще до полудня. При единодушном одобрении жителей деревни было решено отправиться в путь немедленно, пока светло. Ночью труднее сражаться с нежитью. Нарт, пусть и всеми силами скрывал это, очень тревожился о том, как пройдет поездка. Поэтому экипировался, как на самую опасную вылазку. Он не говорил Тори, но количество нежити возрастало опасно быстро, быстрее, чем темные успевали ее уничтожать. Отсюда и спешный отъезд. Ведь если их выводы верны, твари оставят деревню, двинувшись следом за отрядом, а там остается уповать только на собственные умение, силу и скорость единорогов. Разве может быть кто-то стремительнее их? Для Тори Первая встреча с этими удивительными животными стала чудом. Единственное, единороги темных оказались сплошь темношорстными. Ой! Едва они вышли из дома Нарта, Тори, не сдержав восторженного возгласа, в восхищении застыла рядом с высоким животным. Я надеюсь, ты размышляешь не о том, какая дивная шубка из него выйдет. С усмешкой шепнул ей на ушко стоящий рядом темный. Никто другой его слов не услышал бы, а магу очень захотелось немного подбодрить явно подавленную светлую. «Как ты можешь думать обо мне такое?» Фея моментально вспыхнула негодованием, забыв даже о слишком уж очевидном облегчении, написанном на лице жителей деревни. «И учти, единороги очень быстры, очень, так что твоя прическа обречена». Насмешливо подначивал ее маг, проигнорировав эту вспышку и продолжая прилаживать седельные сумки и свертки с платьями девушки, а также свой арбалет с магическими болтами. «Залезай!» Нарт приготовился чуть подсадить девушку, но Тори, легко вспорхнув, устроилась на крупе зверя сама. «Что с того?» С видом королевы, одаривающей милостью подданного, лучезарно улыбнулась она. «Я фея, а значит, особо немного ветреная. Мне идут легкомысленные прически». Нарт даже не нашелся с ответом, так был ослеплен и очарован этой странной светлой. Только и мог стоять, уставившись на нее во все глаза, пока не получил локтем в спину от одного из воинов. «Не расслабляйся. Лески шит нежитью, они окружили деревню. Понесемся, как от смерти». Никто до нее не доберется, — дал себе в этот миг обещание Нарт. И, разом матрину все ненужные сейчас эмоции, вскочил в седло позади феи. — А почему я не могу просто лететь? — тут же шепнула ему Тори, обмирая в душе от тепла и силы рук, которые обхватили и прижали ее к твердому, как скала, телу темного воина. — Крыло давно срослось? — Береги силы. Серьезно посоветовал маг, одновременно выплетая заготовки огненных заклинаний. Лететь наравне с единорогом проблематично. Тори могла бы поспорить с ним, не подозревающим, что феи могут посоревноваться в стремительности со стрекозами, но не стало. Зачем лишать себя такого надежного тыла? «Готовы». Это седовласый мужчина, что возглавлял отряд оглянулся и окликнул взглядом всю группу воинов на единорогах. «Я снимаю ограничительный кордон, чтобы мы могли выехать». Возражений не последовало, и миг спустя был дан сигнал стартовать. Тут же Нарт подал знак боевому единорогу и прижал к себе Тори. И не зря. Зверь сорвался с места в такой стремительный галоп, что без поддержки фея неминуемо вылетела бы из седла и самым неизящным образом плюхнулась на землю. А ведь и они находились в самом центре группы. Дальше началось нечто невообразимое. В глазах девушки все слилось в одну сплошную размытую полосу. Единорог оказался быстр, как дракон из детских сказок. И только яркие огненные вспышки подсказывали Тори. Нежить не позволила им беспрепятственно проскочить мимо. Грудь Нарта позади нее ходила ходуном. Руки мага пребывали в постоянном движении, отправляя в колышущую массу монстров огненные снаряды. Тори даже зажмурилась от страха, не в силах смотреть на это волнующееся море смерти, что беспокойно двигалось вокруг. И от смертоносных волн ее отделяло только тонкое кольцо, мчащихся рядом темных воинов. Каждая секунда растягивалась в часы, ей казалось, что эта гонка на выживание будет длиться вечно. Лес, а с ним и преследования никак не заканчивались, а ведь солнце уже клонилось к закату. Душу Тори охватил ужас. Она заметила, что огненные шары стали лететь реже, да и кольцо ее защитников совсем истончилось. И вот Нарт Выхватил арбалет и продолжил отбиваться, используя уже обе руки, направляя единорога движениями ног. «Когда я крикну!» Неожиданно рявкнул он ей прямо в ухо. «Взлетай! Взлетай как можно выше!» «И лети на юг! Там за деревьями ты увидишь город, он уже не очень далеко. Твоя задача — дотянуть до него. Не бойся, там тебе помогут!» Все в душе феи замерло от этих слов. Сердце заледенело от понимания ужасной истины. Спастись сможет одна она. Тори затрясло, она вдруг поняла, что не может, просто не способна вот так бросить отчаянно защищавших ее воинов. Особенно одного из них. Но времени на раздумье ей не дали. Еще полчаса бешеной гонки, и темный швырнул ее вверх, заставляя взмыть в небо. «Лети!» крикнула отчаянно, заставляя подчиниться последнему приказу. Заполошно затрепетали сверкающие крылья. Фея взлетела выше, действуя скорее инстинктивно, чем осознанно. Но улететь совсем? Нет, не получалось. Словно что-то намертво держало Тори на этом месте, не позволяя умчаться навстречу спасению. Уворачиваясь от сразу же нацелившихся на нее монстров, Она нарезала над страшно порядевшим отрядом круг за кругом. Крылья трепетали так часто, что волшебная пыльца светящимся облаком сыпалась вниз. И вдруг начало происходить нечто невероятное. Темная лавина жутких, не знающих ни боли, ни усталости преследователей, внезапно отпрянула, дружно подаваясь в стороны от единорогов, несущих на своих спинах воинов. Отшатываясь, монстры на какое-то время деморализованно замирали и бросались на утек. Шокированная Тори зависла в воздухе, наблюдая, как нечисть несется прочь, не разбирая дороги, скуля, завывая и рыча при этом будто от боли, словно на них яду плеснули. Темные, мгновенно ощутив перемену в ходе боя, недоуменно завертели головами, ожидая подвоха. Но время шло, а враги не думали возвращаться. «Твоя пыльца!» — осенила Нарта. Он вспомнил самую первую стычку с тварями в присутствии Тори. И сейчас произошло то же самое. Неужели волшебный порошок светлых сделан из пыльцы фей? и Истративший все силы в бою маг устало привалился к крупу своего верного единорога. Животное тоже дрожало, с трудом удерживая седока. Остальные воины с непониманием наблюдали за тем, как их собрат, словно впав в безумие, начинает счастливо хохотать. «Ты думаешь?» Растерянная Тори никак не могла поверить, что именно она обратила в бегство полчища врагов. «О, все божечки и магия Созидательница!» Это была великолепная причина для гордости. «Безобидная хрупкая фея и целая орда нежити!» Тори горделиво приосанилась, прямо в воздухе оправляя оборки платья и принимая величественный вид, как и подобает спасительнице. И никто не знал, что ее сердечко счастливо бьется от радости из-за одного несносного и неотесанного мага. «Давайте сначала доберемся до города!» а уж потом будем радоваться своему везению. Призвал к порядку находящихся в самых смешанных чувствах воинов-старейшина. Маги моментально построились в боевую колонну и двинулись вперед. Верные единороги не подвели, и даже после такой невероятной гонки продолжали нести своих седаков. Тори же радостно порхала над кавалькадой, посматривая, не затаился ли где-то рядом монстр но последние не думали о засадах, разбегая с их пути во все стороны. Оставшиеся до города расстояние отряд темных преодолел без всяких осложнений. А уж что началось там, такого переполоха фея не ожидала. Ей показалось, что абсолютно все жители высыпали на улицу, желая увидеть добрую светлую из другого мира. Весть о чудесном спасении разнеслась со скоростью лесного пожара, и все вокруг гадали о том, наступит ли теперь перелом в давней войне. Снова Тори предстала перед советом старейшин. Но как же эта беседа отличалась от первой? Для уставшей после ужаса в дороге феи приготовили удобнейшее кресло. Рядом стоял стол со свежими фруктами и чистейшей водой а уж какими елейными и полными обожания были взгляды темных. Мы можем надеяться убедить вас, Тори, поселиться на наших землях. Та самая Арейла в этот раз источала одну лишь доброжелательность. Фея задумалась, что предпочесть, возвращение в свой мир или попытаться начать все сначала в новом? Я должна подумать. Ее милая улыбка не означала ровным счетом ничего. Впрочем, старейшины настаивать не стали, понимая, что Тори нуждается в воздухе, но предупредили. «Ваша помощь будет для нас крайне значимой, жизненно важной. Поэтому, если вы согласитесь, мы гарантируем вам всяческую помощь и самое комфортное существование. Предоставим любые возможности». Это Тори понравилось. Кто же откажется от хорошей жизни, да еще и за такую скромную плату? Пыльца у феи появлялась постоянно на протяжении всей жизни. «Я учту этот аргумент», — серьезно кивнула она бабушке Нарта. «Можем мы еще узнать», — продолжила темная, «что необходимо фее для появления на крыльях волшебной пыльцы». Такого шанса Тори упустить не могла. Она появляется, когда фея счастлива и всем довольна. Самым кротким видом сообщила она. Темные дружно впечатлились ответом. И только во взгляде Нарта мелькнуло лукавство. Он явно понял ее замысел, но выдавать не стал. Тори, вы можете выбрать любой дом в столице. Любой. Ах! так это столица. Не зря город показался феи слишком большим для обычного захолустного городка. «Я выбираю дом Нарта», решительно заявила она и, заметив явно наметившееся возражение, неспешно пояснила. «Его дом в лесу я слегка повредила. Теперь должна загладить свою вину, превратив другой его дом в обитель совершенства и красоты». Ее слова были встречены задумчивой и согласной тишиной. И только на лице владельца дома нервно дрогнул мускул. Сглотнув, Нарт на миг зажмурился и кивнул так отчаянно, словно решился спрыгнуть с горы. Да будет так! Все, подмечающая Рейла произнесла это с особым удовольствием. Пусть этот дом всего лишь начальника столичного гарнизона но отныне он ваш. И, отправившись туда, первым делом постарайтесь отдохнуть. О нашем предложении мы поговорим позже. Старейшина была мудрой женщиной, и Тори это оценила, поблагодарив ее выражительной улыбкой. Практически сразу молодые люди направились к своему дому, что находился в стороне от шумных улиц и торговых рядов и выделялся среди других ровными рядами черепицы и внушительной башней, с которой открывался отличный вид на столицу. Нарт, ведя под устцы нагруженного снетью единорога, в душе ликовал, любуясь порхающей рядом миниатюрной блондинкой. Решение феи подарило ему надежду на то, о чем он раньше не мог и мечтать. Даже две надежды. Не стоит сбрасывать со счетов и паритет в войне со светлыми. А Тори тоже блаженствовала. Ее весьма вдохновляла мысль одухотворить именно жилище Нарта. К тому же она внезапно поняла, что отныне может стать законодательницей моды среди темных. И никто не посмеет косо взглянуть на нее, каким бы фривольным ни был ее наряд и непрактичными туфельки. Далой добротную серость! Да здравствует праздник ярких красок и фантазий!